«Водила Кихира действительно весьма неплохо. А потому я начала задирать подол своего платья, едва мы покинули особняк и все три стены его окружающие». Стриптиз! поинтересовался Адзаура, бросив на меня насмешливый взгляд. «Я не рассчитывал увидеть его так быстро». «То есть, в принципе, рассчитывал, но не так быстро?» Негодующий, глянув на него, мрачно сообщила. «На твоем месте я бы, в принципе, ни на что не рассчитывала». «Но говоря откровенно...» меня уже есть на что посмотреть», — усмехнулся этот псих. Хотелось сказать что-то грубое и ехидное в ответ, но я взглянула на ситуацию глазами Акихира и поняла, что про было подмечено верно, так что предпочла просто промолчать. И молча обнажив ноги и белье, достала нож и принялась избавляться от квадратообразующего мотка ткани, которые меня замотали. «Попытался было возразить мой жених. Кей, наши традиции...» «Ваши традиции будешь соблюдать со своей невестой, крошка Чи», — зло ответила я, кромсая к моему изумлению крайне прочную ткань. «А меня лично не радует перспектива оказаться скованной в ситуации, где рядом с тобой с всей охраной буду только я». И, разрезав путы, начала сдирать с себя ткань, засовывая обрывки в сумку. «Да, она мне в итоге здорово пригодилась». Mm -hmm. кажется, на дорогу он уже не смотрел вовсе. Но будь ты в атуаре, в смысле во всей этой ткани, я мог бы использовать себя в качестве щита. И главное, сказал он это только после того, как я последний кусок ткани запихнула в сумку. Молча сунув ему кинжал, я вернула на место водолазку, рубашку и платье и произнесла на Гаэрском. Тормоз хренов. Но Гаэрский от Зауру, походу, узнал, потому как, усмехнувшись, нажал на газ, и все дальнейшее путешествие я провела, ощущая себя бабочкой, пришпиленной к сиденью очень основательно пришпиленной бабочкой в тот момент я еще не знала что в этой позиции проведу больше часа.